Средиземное море. Десантный корабль «Адмирал Колчак». 28 июня 1992 года. Тяжелее всего было ожидание. Даже если ты участвуешь в боевой операции, это не так тяжело. У тебя есть боевой приказ, есть оружие, есть товарищи, но самое главное — ты можешь действовать. Пока ты действуешь, ты жив, а вот когда сидишь в четырех стенах и тупо ждешь, при том, что твой друг, возможно, уже погиб, вот это самое хреновое. До Колчака мы доплыли, едва не утонули, но доплыли. Хорошо, что на палубе нас не приняли за подводных диверсантов. Когда корабль стоит на одном месте, полагается проводить комплекс противодиверсионных мероприятий. А именно, на палубе устанавливается круглосуточное дежурство и каждые полчаса часовой кидают в воду несколько гранат для поражения возможных боевых пловцов. Что с находящимся в воде человеком делает подводный взрыв, лучше даже не знать. Это если в воде нет собственных боевых пловцов, тогда гранаты, конечно, не кидают. Если есть основания полагать, что корабли может подвергнуться атаке диверсантов. Тогда проводится усиленный комплекс мероприятий. И гранаты кидают каждые десять минут. Нашему появлению, конечно же, удивились, но они полоснулись с борта очередью, и на том спасибо. Спустили шлюпку, подобрали нас из воды, переправили на борт. В лазарете ничего особого не нашли. Ушибы, порезы осложненные долгим пребыванием в морской воде. Наложили повязки, сделали по паре уколов в пятую точку и отправили в свои В любом другом случае нам предстояло бы объяснение с командиром корабля, которому мы формально подчинялись, но не в этом. Буквально через два часа на палубу сел вертолет. С вертолетом прилетел Иван Иванович. Нас с Али расселили по разным каютам. Потом я узнал, что Алис, с Иван Ивановичем вылетели в город. Зачем? Глупо было даже спрашивать. Сейчас был не мой ход, поэтому я просто отсиживался в каюте и ждал. Компанию мне составлял штабс-капитан Зварин, единственный, помимо капитана, кто был допущен ко мне на корабле. Никаких вопросов он мне не задавал. Понимал, что у каждого своя служба и свой приказ. Приходил он ко мне каждый вечер с черно-белой клетчатой доской, и мы по два-три часа играли в шахматы. События закрутились только сегодня. На палубу снова сел вертолет. Вертолеты садились на палубу часто. Между кораблем и городом они летали почти каждый час. Поэтому шум лопастей сильному ибо каюта моя находилась прямо под палубой, я просто привык и уже не обращал внимания. Но в этот раз как будто кто-то подсказал мне на ухо. — Начинается! — И точно! Через пару минут, подтянутый вестовой, передал мне вызов в капитанскую каюту. Как я и предполагал, капитана в капитанской каюте, конечно же, не было. Дописанным столом капитана полезно уселся Иван Иванович. Сегодня я впервые увидел его не в деловом костюме, а в легких белых брюках и белой рубашке с коротким рукавом. В стороне на стуле примостился еще один человек, среднего роста, средних лет, совершенно незаметный и ничем не примечательный. Легкий светло-серый костюм, очки без оправы, чеховские усы и бородка. В целом он походил на преуспевающего сельского врача и совершенно не вписывался в пространство капитанской каюты на цесаревича. В руках у незнакомца был черный кожаный, похожий на докторский сафаяж. Старший лейтенант Лота, князь Александр Воронцов, представил меня Иван Иванович. — Опа! Это что же получается? что неизвестный мне сельский врач по должности выше Ивана Ивановича? А ведь, судя по тому, как с ним разговаривает Иван Иванович, так оно и получается. Котовский Мечислав Генрихович коротко представился незнакомец. — Да вы присаживайтесь, присаживайтесь. В ногах, правды, как всем известно, нет. Делая первые шаги в системе спецслужбы, я не знал практически никого. В тот день я впервые увидел действительного статского советника Мячеслава Котовского, координатора отдела специальных программ. С этим человеком мне предстояло работать еще много лет, но тогда я об этом не знал. Я настороженно присел на стул, подвинув его так, чтобы за спиной была стена. Вячеслав Генрихович едва заметно улыбнулся. Операция вступает в завершающую стадию, коротко сказал Иван Иванович. Ваш друг успешно вступил в контакт с исламистами и слил им оговоренную информацию. Информация уже прошла по цепочке, достаточно быстро, надо сказать. Два дня назад зафиксирован закрытый экстренный сеанс связи консульства с Лондоном. Перехватить и расшифровать данные не удалось. Передача данных происходила пакетами на сверхвысокой скорости. Теперь время завершающего хода. — Я готов, — коротко ответил я. — Готов-то ты готов, — внезапно вступил в разговор Котовский. — Только готовы ли мы... — Изложи, только кратко, — повернулся он к Кузнецову. Халями передал всю информацию в соответствии с планом. Информация ушла дальше по цепочке. Наши предположения о том, что местную исламскую террористическую сеть прямо курирует британская разведка, в который раз подтвердились. Установлен контакт некоего присяжного поверенного Бадри, установленного нами как одного из способников террористов, с установленным британским разведчиком Джоном Сноу, корреспондентом. После чего? Зафиксирована активизация всей британской разведсети, резко увеличился обмен зашифрованной информацией между консульством и Лондоном. Дозавчера 26-го перехвачен экстренный сеанс связи. Судя по объему переданной информации, это был не просто сеанс связи, это была видеоконференция, проходившая с использованием закрытых каналов связи с кем-то, находящимся в Лондоне. Одновременно в Санкт-Петербурге мы отследили начало сбора информации на Воронцова. Под вымышленным предлогом ее исполняет одна из частных служб до здания как коммерческий заказ. В закрытые базы данных они не лезут, но общедоступную информацию собирают. Теперь настала очередь нашего главного хода. Воронцов должен подставиться, и мы на основании этого должны нанести удар по сети. Как насчет исламистов? Какое решение принято? Попытаться похитить или убить? Скорее всего, похитить. Изначально им было дано понять, что воронцов обладают чрезвычайно важной информацией, важной как для британцев, так и для исламистов. Даже исламисты не будут убивать человека, которому, к примеру, может быть известна часть полицейской агентуры в исламском подполье. Изначально... Мы ориентировались на противодействие похищению. Меры противодействия. Первое, сам Воронцов предупрежден и хорошо вооружен, Уже это осложнит жизнь возможным похитителям. Второе, сейчас Воронцов сходит на берег, и мы поднимаем в воздух ястреб с лодской спецгруппой. Еще один такой же будет дежурить здесь, в полной боевой. Вахты по четыре часа. Как только начинается дежурство, мы также поднимаем заправщик. Он будет подпитывать вертолет топливом. Если что-то произойдет, боевая группа специального назначения из восьми человек будет на месте через пять минут максимум. — Пять минут? — За пять минут может во много чего произойти. — Есть еще одно. Последняя линия обороны, так сказать. Иван Иванович достал пластиковый пакет и вытряхнул на стол упаковку каких-то черных таблеток и несколько полупрозрачных наклеек в упаковке. Таблетку нужно проглотить, наклейки наклеить на тело и на одежду. Таблетка — активный передатчик, наклейки, что-то типа усилителя сигнала. Каждые пять минут таблетка подает сигнал. Наклейки выполняют роль своеобразных антенн-резонаторов. Кроме того... Наклейки сами являются пассивным передатчиком и реагируют на сигнал сканера, так что где бы ни был наш агент, мы будем сдать его местонахождение в точности».